Эпиграф. Старик взял мешок в зубы и полез на небо. Лес, лес, долго лес. Старухе стало скучно. Она и спрашивает: далеко ли старичок? Далече, старуха. Опять лес, лес, лес, лес. Далеко ли старичок? Еще половина. Опять лес, лес, лес, лес. лес. Старуха снова спрашивает: далеко ли старичок? Только старик хотел сказать недалече. Мешок у него из зубов вырвался, старуха на землю свалилась и вся расшиблась. Старик спустился вниз по качишку, поднял мешок, а в мешке одно костя. И то примельчалось. Часть четвертая. В тот же день. Когда на площади в Новочеркасске погибли двадцать восемь человек, Хрущев выступил с речью перед советской и кубинской молодежью. Он намеревался говорить о чем-то другом, но по наитию заговорил о повышении цен. Он сказал молодым людям, что надеется, Микоян и Зловым сумеют убедить бастующих в том, что подорожавшее мясо и масло. Заставят сельское хозяйство расти как на дрожжах. Он все крутил эту тему то так, то эток. А что нам было делать? Он сказал, что правительство верило в здравый смысл граждан. Мы решили сказать правду народу и партии. Теперь, зная то, что мы знаем, трудно не расслышать в этих словах смятение и гнев. Заявление Политбюро поразило население, наученное считать, что цены могут только падать, и в то же время оно представляло собой один из немногих примеров советской истории, когда те, кто принимали решения, на самом деле попытались сообщить народу свои доводы. Хрущев принял совет специалистов. Он попытался поступить правильно в духе антисталинизма. а в результате лишь снова оказался повинен в массовом убийстве. Возможно, его настроение удивило молодежь, однако никто не заметил никакого несоответствия. Ни в тот день, ни на другой, ни в последовавшие затем много лет, потому что советскому народу, разумеется, не сказали правду о событиях в Новочеркасске. Кровь с земли... смыли с помощью пожарных шлангов, а когда увидели, что пятна все равно остались, на площади за ночь положили свежий слой асфальта. Тела распределили по пяти разным кладбищам и захоронили анонимно в могилах уже заполненных более мирными останками. Родственникам так и не сообщили, что стало с погибшими. Они словно внезапно испарились. В газетах, по радио и телевидению о расстреле не появилось ни слова. На городских студентов и рабочих было оказано сильное давление, чтобы заставить их усомниться в том, свидетелями чего они стали. А если они упорствовали и продолжали об этом вспоминать, то по крайней мере вынуждены были делать это молча, не на людях. были кое-какие беспорядки, вызванные горсткой бузатеров. Теперь все они предстали перед судом и были наказаны за свои преступления. Вмешались власти, спокойствие было восстановлено. Вот и все. Поскольку никто ничего не знал, не считая людей в самом Новочеркаске, а позже тех, до кого доносился самозватовский шепот, ничья репутация в результате расстрела. не пострадала. Фрол Козлов оставался непосредственным преемником Хрущева, пока в апреле следующего года с ним не случился инсульт. Анастас Микаиан продолжал играть роль цивилизованного советского политика. Гораздо более сильные последствия имели события, разыгравшиеся на виду у всех. Карибский кризис, в который Хрущев вляпался осенью. Когда никто не погиб, но могли погибнуть миллиарды, и не урожай пшеницы в следующем году, положивший конец его предсказаниям об успехах, ожидавших сельское хозяйство, которому он сулил рост как на дрожжах. К тому времени Крушиев обзавелся сияющей лысиной, лишь на душахи остался белый пух. Анекдот того времени. Как называется прическа Крушиева? Урожай 1963 года. В сравнении с этими событиями Новочеркасский расстрел прошел практически незаметно. Он не имел никаких последствий ни для чего, не считая мышления Политбюро. К 1963 году в схеме академика Немчинова, направленной на преобразование советской экономики математическим способом, сошлись воедино почти все составляющие по всему Советскому Союзу появились новые кибернетические институты и факультеты, которым не терпелось сложить недостающие куски головоломки, а может быть нескольких разных головоломок создавались математические модели для предложений, спроса, производства, перевозок, расположения предприятий. краткосрочного планирования, долгосрочного планирования, секторного, областного, народного и международного планирования. поступали заказы на автоматизированные системы контроля для предприятий. группа кибернетиков, работавших на армию, предлагала всесоюзную систему данных, которую могли бы использовать как гражданские, так и военные. Однако сам Немчинов больше не стоял у руля. Еще одна жертва 1963-го. Он был слишком болен, чтобы продолжать бороться за прогресс, выступать в качестве покровителя процветающей, разрастающейся науки, которую помог создать. Когда его собственная рабочая база в Академии расширилась. и превратилась в полностью автономный ЦМИ Центральный экономико-математический институт здание среди грязных новостроек на Нахимовском полотнище вестибюля с надписью за оптимальность в экономике он не смог стать его директором союзом единомышленников который он создал предстояло работать самостоятельно главная задача сказал он, выступая на новой конференции в академгородке, состоит теперь в повсеместном введении результатов исследований. Остальные не были столь уверены в том, что исследования завершены, или что все их результаты указывают на одно и то же. Группа академика Глушкова в Киеве. На первое место ставило прямое кибернетическое управление всей экономикой, что позволило бы совсем избавиться от необходимости пользоваться деньгами. Народ из Академгородка призывал к разумному ценообразованию. Харьковский экономист Евсей Либерман вызвал бурю своей статьей в «Правде», призывая сделать прибыль. главным показателем промышленного успеха. Однако все эти интеллектуальные усилия были направлены на скорейшее практическое улучшение советского народного хозяйства, всех его десяти тысяч предприятий, а также систем, которые объединяли и координировали их работу. Отсчет времени до наступления рая на земле, согласно партийной программе. требовал, чтобы экономика в течение шестидесятых росла со скоростью, с которой она росла по официальным данным пятидесятых — десять целых одна десятая процента. Экономисты решили поддержать это предложение, быстро найдя теории применения в цеху, шахты, универсальные магазины, химические заводы, зверофермы, грузовые склады. Все это необходимо было оптимизировать. Каждый год каждое предприятие в Советском Союзе должно было согласовывать с вышестоящей организацией тех промфинплан. Тех промфинплан включал в себя финансовые доходы и технику, которую предприятие собиралось использовать в следующем году. Но самое главное в нем устанавливались производственные планы. Там указывалось, что должно произвести предприятие для выполнения своего плана, в каких количествах и какого качества. Директорам полагались премии, если они перевыполнили план, и штрафы за его недовыполнение. Способы составления тех промфинпланов постоянно менялись по мере того, как инициативы сверху перетряхивали советскую бюрократию. но всегда имелись три основных участника. На самой нижней ступени находилось предприятие, на самой верхней госплан, а в середине обычно стоял посредник. Иногда посредники собирали под своим управлением все предприятия одной конкретной области индустрии, и тогда это называлось министерством. Например, Минрадиопром. Министерства радио промышленности. Но в то время, о котором идет речь, посредником был Совнархоз, региональный экономический совет, которому подчинялись все предприятия в одной географической зоне страны, какую бы продукцию они ни выпускали. При чтении официальных документов, опубликованных госпланом, где описывалась как работает система, у вас сложилось бы следующее представление. Каждую весну, когда реки Советского Союза превращались в мороженое из сырого льда, Госплан проводил анализ прошлогодних показателей, уделяя пристальное внимание стратегическим приоритетам народного хозяйства и общей картине движения к коммунистическому изобилию. Но еще до того, как эта работа была закончена, Увы, времени на то, чтобы делать все в строгой последовательности, никогда не хватало, и годовые показатели обычно учитывались в качестве оценок, которые впоследствии уточнялись. На предприятия уже посылали заявки. В этих документах предприятия требовали поставки, которые понадобятся им на следующий год для работы. Но предприятия, естественно, еще не знала Какой объем производства ему укажут? Поэтому руководство прикидывало, сколько угля, газа, электроэнергии, шерсти, аммиака, медных труб, пенопласта и так далее может им понадобиться. На каждый материал полагалась отдельная форма на основе возможного процентного прироста к прошлогодним цифрам. Где-то в конце июня. Госплан заканчивал составление проектов производственных планов. Сверху из госплана их спускали в управление совнорхозов, в то же время, когда снизу прибывала масса заявок и предложений по производству от предприятий. За этим следовал период переговоров, в течение которого совнорхоз вместе с предприятиями исследовал реальные производственные возможности этих предприятий. Контрольные цифры госплана. Поступали для простоты обработки в виде объединенном. Основные категории производства от черных металлов до продовольствия. Со внархозу следовало разбить их на конкретные виды продукции, выпускаемые в данном регионе и поделить их производство между предприятиями. Стоит ли говорить, что руководство предприятия предпочло бы менее высокий план? и более щедрые поставки материалов, чем те, что соответствовали всеобщим интересам народного хозяйства. Переговоры продолжались до тех пор, пока Совнархоз не налагал на предприятие жесткий, невыполнимый уровень выпуска продукции, а также скудный, но терпимый уровень поставок. Затем, где-то в конце сентября. Совнархоз сводил вместе все пересмотренные заявки и производственные планы своего региона и отсылал их в госплан. Госплан суммировал все заявки, присланные со всей страны, и получал цифру общего спроса на каждый товар, а также суммировал все производственные планы и получал цифру общего предложения каждого товара. Этот метод назывался межотраслевым балансом. Он обеспечивал ситуацию, когда при каждом шаге социалистической экономики вперед количество любой производимой в СССР продукции уравновешивало количество любой продукции, которая для этого требовалась. Однако бывало и так, что эти две цифры поначалу не вполне соответствовали друг другу. Тогда следовал второй период переговоров. На этот раз между Госпланом и различными совнархозами в ходе которых Госплан всячески старался ограничить спрос или хотя бы отдать предпочтение стратегически более важным секторам и расширить предложения. Переговоры продолжались, пока Госпланы-савнархозы не сойдутся на сложной, но выполнимой производственной программе. Когда равновесие в экономике было достигнуто, Совет Министров подписывал решение Госплана В конце октября, после чего времени только-только оставалось на то, чтобы спустить окончательные производственные планы и квоты поставок в совнархозы, чтобы совнархозы поделили их между предприятиями, а предприятия пустились на поиски необходимых материалов на следующий год, пользуясь огромным каталогом номенклатуры, где перечислялись все наименования продукции, выпускаемой в Советском Союзе. Эта последняя волна документации проходила по народному хозяйству в начале декабря. Теперь, когда их заказы на снабжение в наступающем году были твердо установлены, руководители могли расставить точки над и в своих тех промфин-планах и, зажав в руках драгоценные бумаги, сесть на поезд, чтобы доставить их в Совнархоз перед самым новым годом в предвкушении заслуженных праздников. Пока. Все ясно?